Сейчас, еще на миг прикрыв глаза, сосредоточившись на ощущении ее тепла рядом, глубоко вдохнул ее запах, стремясь запомнить это первое пробуждение, когда мы действительно уснули рядом. Во всех смыслах. Оба настроенные на будущее. Совместное. Иначе бы она так себя не вела. Но как бы хорошо тут ни было и как бы еще не хотелось отдохнуть, а препирательство с советом, Вымотали неимоверно. Но пора было вставать и Дейрану будить тоже. Освободив ее от объятий, склонился к плечу и, нежно поцеловав, прошептал. «Оля». В ответ что-то недовольно пробурчав, она попыталась еще глубже зарыться лицом мне под крылышко. Выглядело это невероятно умилительно, и я тут же решил, что не смогу лишиться такого удовольствия и постараюсь будить ее всегда лично. Но сейчас лишнего времени, увы, не было. Поэтому я снова, предварительно легонько подув ей в шею, поцеловал ее в видимый из-под загнувшегося рукава футболки кусочек плеча и позвал. — Оля, просыпайся. Скоро прилетит Эндора. На этот раз она отреагировала. Медленно открыла глаза и, сонно осмотревшись, повернулась ко мне. Было крайне интересно наблюдать, как по мере окончательного пробуждения и осознания ситуации лицо Дейраны приобретало все более смущенное выражение, а в глазах появилась растерянность. «Добрый уже день», – шутливым тоном, стараясь немного понизить градус ее волнения, поздоровался я и, не удержавшись, чмокнул в нос. «Ты такая, Соня? Я уже думал, что маму вызывать придется, чтобы она командным рыком тебя подняла». «А сам? Ну, командным рыком!» Грудным сосна и от смущения голосом спросила Оля, стеснительно отводя взгляд. «Увы, на тебя рычать не могу!» Снова улыбнувшись, покачал я головой, но тут же, переходя на серьезный тон, поторопил. «Вставай, приходи в себя, обязательно позавтракай и будь готова. Как только мой корабль прибудет на базу, сразу пересаживаемся на него и отбываем». Уже ухватившись за край одеяла, с намерением откинуть его, чтобы отправиться в ванную, а потом к другу, чтобы попрощаться, поймал неожиданную мысль. «Кстати, о маме. Ты как предпочитаешь, чтобы мы взяли ее подвести или не взяли?» Глаза Дейраны в изумлении распахнулись, и, выдержав паузу, она тихонько уточнила. «А... э... в смысле?» «Тебе не будет неловко» если она тоже на Эндоре отправится. Или маму отложим на потом. Я планировал сейчас быстро с текущими делами разобраться и взять отпуск, чтобы тебя официально семье представить». По растерянности снова появившийся в глазах Оли понял, что переборщил с мерами по борьбе с ее смущением. Определенно теперь она от обилия информации и ожидаемых от нее решений уже не смущалась, а элементарно собиралась сделать вид, что не просыпалась вовсе. Поэтому решил за двоих. Думаю, без мамы пока будет лучше. «Нет!» Оля неожиданно мотнула головой. «Если можно, то с мамой!» «Уверена?» Я вопросительно уставился на нахмурившуюся Олю, которая явно что-то мысленно прикидывала. А я переживал, что ей с утра будет нелегко думать. Наверняка уже мысленно рассчитала многоходовую комбинацию... «По вытрясанию из мамы всей наличествующей информации и моего последующего психологического расчленения». Я с предвкушением улыбнулся. «Как же здорово, когда рядом близкая по духу женщина!» Оля решительно кивнула. «Хорошо, я ее предупрежу. Заодно спрошу, сможет ли она снабдить тебя одеждой, не в военной же форме тебе отправляться». да Дейрана опять смутилась. Явно желая что-то прояснить. «Что?» – спросил, уже поднявшись и вынимая себе комплект свежей одежды и полотенце Специально повернулся Коле спиной, надеясь, что так ей легче будет высказать терзавшие ее мысли. «А мы уже... Э, как-то у вас официально становятся супругами?» В голосе почувствовалось облегчение. С момента обмена Энеаром. У меня уже нет подвески с капсулой. Для окружающих это знак того, что я связан со своей парой. А женщина, наоборот, только после обмена Эниара надевает подвеску с уже пустой капсулой избранника в знак своего статуса. Мою уже не вернуть, но я тебе сделаю дубликат. Так что, Оля... Я намеренно обернулся, встретившись с ней взглядом. По-вашему, мы уже официальные супруги. Она опять сосредоточенно нахмурилась. «Я так поняла, что есть и другие варианты». «А о чем это она?» Подняв недоуменно бровь, спросил ее взглядом. Она снова смутилась, слегка покраснев. «Не тяни, времени мало», — сурово поторопил ее. «Да это неважно, потом спрошу», уклончиво ответила она. «Если бы время не поджимало, добился бы объяснений». А так сделал себе заметку позже вернуться к вопросу и, подмигнув Оле, отправился в душ, крикнув. «Я в душ. Если будет настроение, присоединяйся. Всегда». Сзади была тишина. Абсолютная. «Верно, я вчера поступил. Страшно представить, как бы она сегодня терзалась. Определенно, спешка мне в данном вопросе только навредит. А так, пока буду купаться», Она встанет и немного освоится. Быстро вымывшись и одевшись, вернулся в спальню. Оли там уже не оказалась. Обнаружилась хмурая дейрана в рабочем помещении, задумчиво созерцая систему. Рядом лежал вскрытый бок с завтраком. Подкравшись сзади, воспользовался ее задумчивостью и чмокнул в макушку. По какому поводу грустим? И почему не позавтракала? У меня два вопроса. Спокойным голосом, сразу заставившим меня насторожиться, отозвалась завернутая в простыню Дейрана. «Во что деться И главное, как мне всем объяснить свое появление на Эндуре? И вообще, у меня аппетита нет, от волнения!» Тут же, склонившись через ее плечо и вызвав канал связи родительницы, положил руку на пальцы Оли и развернул ее к себе лицом. «Об одежде не волнуйся!» Сейчас мама снабдит чем-нибудь. И что тебя смущает в появлении на корабле? Кому и что ты собралась объяснять? Ты волнуешься по этому поводу?» Она сумрачно кивнула, отводя взгляд таких дорогих моему сердцу серых глаз. «Я же Кира Возгорн. Со стороны, по крайней мере. Ну и все остальное. Почему вдруг начну работать штатным прогнозистом? Откуда вообще до Ирана взялась?» И я же через полтора месяца стану собой. Как тогда все объяснять?» «И это все, что тебя беспокоит?» Я усмехнулся. «На данный момент да», – кивнула Дейрана, не отводя от меня вопросительного взгляда. «Нет, определенно она мой идеал. Оля, отныне на Эндоре у тебя равные со мной полномочия и права. Объяснять никому и ничего ты не должна». Я сделаю для экипажа официальное сообщение, проинформировав о том, что стал семейным человеком. Тебя представлю уже в соответствии с новым статусом. Уже нет Киры. Есть ты. Ольга Тьер Танк. А что с тобой будет или не будет происходить, никого кроме меня не касается. Не переживай из-за такой ерунды. В крайнем случае обновлю экипаж или заменю кого-нибудь конкретно если захочешь». Оля уже приоткрыла рот, судя по выражению лица, намереваясь возмутиться таким произволом, когда вспыхнуло табло визуальной связи и раздался веселый голос мамы. «Ну, наконец-то! Я уже опасалась, что улетите, не попрощавшись». «Ты с нами летишь, если нет категорических причин для отказа. Это желание Оли. Мы потом тоже домой». Не теряя времени, сообщил я маме цель звонка, заставив родительницу удивленно посмотреть на мою Дейрану. «Оле нужна хоть какая-то одежда на первое время. У тебя наверняка гардероб на пол корабля с собой». «Конечно!» <связывая> – довольно подтвердила мама. «Оля, что ты хотела бы конкретно?» «Что означает «тиртанг»?» Вместо перечня необходимого неожиданно выпалила Оля, а мама так на автомате протараторила, не дав мне времени вмешаться. «Двуединой? Мама!» – сердито прошипел я, одновременно разворачивая кресло солей снова к себе. И, не глядя, бросил маме, прежде чем отключиться. «Отправь нам любую одежду!» Сосредоточив серьезный взгляд на Дайране, спокойно попросил. «Не лезь в это, ладно?» Упрямо нахмурив брови, Поразив меня мгновенно вспыхнувшим узнаванием этого жеста, Оля ответила, «Ты же не можешь всерьез думать, что я не буду интересоваться этим вопросом? А вдруг это потенциально опасно?» Мысленно вздохнув, признал, не думал, но надеялся хоть на какую-то отсрочку. «Обещаю, что расскажу тебе все сам, когда буду готов». Оля явно не согласна засопела. «И я обещаю, что это не опасно для тебя». «А для кого опасно?» Тут же прицепилась к словам Дейрана. «Вот упрямится. И не скажешь ведь ей, что для ее собственного ребенка. Тогда меня точно в шею погонят с этой идеей и заслуженно Мама мне рассказывала, сколько времени она решалась, а тут землянка. «Пока не для кого». Испытывая угрызение совести, глухо ответил ей. Желание махнуть рукой на совет и остаться вовсе без наследника становилось все ощутимее. Благо в моей власти влиять на ситуацию с зачатием, определяя результат. «Поговорим об этом позже», пытливо вглядываясь в меня, предупредила Дейрана. «Сейчас времени нет». С облегчением выдохнув, обрадовался и этой маленькой отсрочке. Но при этом ясно понял, Оля что-то или чувствует, или подозревает, а потому не отступится. Надо придумать какой-то выход. Правду сказать сейчас я себе позволить не мог, а лгать ей не собирался. Спасительным горном прозвучал сигнал доставки внутреннего обеспечения базы. Думаю, это пришла одежда для тебя. Предположил я самое очевидное, помогая встать Оле. Мы вдвоем, пройдя в помещение общего доступа, Открыли отсек доставки, и я застонал при виде громадного, битком набитого бокса. Оля, все еще несколько напряженная после разговора, растерянно на меня оглянулась. «Зачем так много?» «Мама всегда и во всем действует с размахом и стремительно», — иронично охарактеризовал я родительницу. «Возьми то, что надо, а остальное я уложу в свой багаж, предназначенный для отправки на Эндору». Оля потупилась, стремясь скрыть вспыхнувшее смущение. Поэтому, поймав ее ладонь и выждав, пока она встретится со мной взглядом, решил хоть в этом вопросе поставить точку. Не забывай, мы – пара. Поэтому жить будем в моей жилой зоне, в Неймарском секторе. Сразу по прибытии можешь собрать то, что пожелаешь забрать из своей прежней каюты, и отправляйся обживаться ко мне. Если хочешь, со сборами помогу. В ответ она молча покачала головой, отказываясь. Что ж, желание побыть одной в данных обстоятельствах мне было понятно. Хорошо, как хочешь. И повторяю, не волнуйся относительно экипажа. Я сейчас уйду, надо закончить несколько важных заданий, заодно выясню, как обстоят дела у оставшихся на крыладе твоих соквадровцев. Я знал, что Оле это будет приятно, и стремился реабилитироваться в ее глазах помня инцидент с первородством. А ты пока готовься к отбытию и обязательно поешь. Слышишь? Обязательно. Да ирана с неожиданной улыбкой кивнула, и когда я, влекомый порывом, потянулся к ее щеке, не отстранилась, а наоборот, потянулась навстречу. В итоге поцелуй получился вполне полноценным, и я, окрыленный ее ответом, выскользнул за дверь блока. Последующие два с лишним часа посвятил общению с командором корпуса, который лично встречался на нейтральной территории с представительством измененных. Обсудили прогнозируемое согласие последних с условиями Совета. Договорились о функциональных аспектах космической блокады Голланы, об осуществлении снабжения временной резервации, о распределении на объекте и задачах, поставленных перед находящимися тут сотрудниками моего ведомства. Отдельно встретившись с мамой, договорился с ней о благоразумии, которое ей необходимо проявить при общении с моей Дейраной. Родительница была счастлива подвернувшейся возможности лучше узнать Олю, попытаться наладить с ней отношения, поэтому с деятельным энтузиазмом готовилась к отправке на мой корабль. Между делом узнал о судьбе оставшихся членов бывшего Олиного квадра. Дополнительно связавшись с Советом Верховных, согласовал разработку мер, по оздоровлению ситуации с отношением к расе землян в Конфедерации, а также по старту программы отбытия желающих стать космическими колонистами. В этих направлениях предполагалась колоссальная системная работа, рассчитанная на многие годы, и на мое ведомство ложилась дополнительная нагрузка. В ближайшие годы Земной Союз будет существовать в условиях пусть и незримого, но жесточайшего контроля моих сотрудников. Будем направлять ситуацию с изменением роли землян, протекающих конфедерации процессах, к необходимому нам результату. Заодно согласовал и участие Дейраны в данном историческом проекте. Последнее горячо поддержал Тарнак, напомнив о своем, с моей точки зрения неприемлемом, общении с моей Олей. О чем я уведомил его в отдельной беседе запретив в дальнейшем в обход меня пытаться оказать на нее какое-либо давление. Контроль над исполнением высказанного закономерного согласия главы Совета мне поможет осуществить отец. Он, кстати, тоже вызвался принять активное участие в организации работы в Земном Союзе, мотивировав это тем, что должен больше знать о расе, к относится до Ирана единственного сына. Напомнив мне что с нетерпением ожидает личной встречи с нами, он попрощался. Таким образом, к моменту, когда поступило сообщение о появлении Индоры в зоне действия локационных систем базы, я успел разобраться с необходимыми задачами и даже пообедать. Поэтому, не задерживаясь поспешил в блок, где находилась Оля, чтобы уже вдвоем проследовать на мой корабль. Наконец-то мы будем вдвоем и фактически дома.